Седьмое апреля. Благовещение. Иван. Господи, ну почему опять? Почему опять? Мне с каждым днем становилось лучше. Сегодня утром прошел проклятые ворота перед хосписом совсем без страха. Прошел и даже не заметил. Думал про Нику. Точнее, не знал, что и думать. В каком-то счастливом смятении вспоминал ее поцелуй, ее горячие губы. не похожие ни на что на свете. Пусть только минутный каприз, пусть даже из жалости, пусть да что угодно. Кто я для нее? Да все равно. Главное, никто а для нее. Сначала я чуть не расплакался из-за дурацкого клоунского носа, который напялил и забыл снять. И зачем только он мне попался? Откуда он вообще взялся в цветочной лавке, где я покупал лилию? Но потом вдруг понял, что раз она поцеловала, получается Я нравился ей с этим носом, и, значит, спасибо ему. И вот я шел и думал о Нике, и на проклятые ворота оглянулся, только когда они уже были позади, и даже вздрогнул, запоздало, скорее от удивления. Целый день я не уходил из хосписа, зная, что Ника где-то рядом. Придумывал как бы увидеть ее, чтобы только не показаться навязчивым, не перечеркнуть то утреннее, что возникло между нами. что мелькнуло в ее глазах, когда, поцеловав меня, она вдруг посмотрела так по-новому, как на человека, чувство которого нельзя задевать в Она как будто сама испугалась этого поцелуя, испугалась, что я как-то не так пойму ее, и даже что она может обидеть меня этим непонятным поцелуем. Глупая, глупая! Для меня как раз эта непонятность дороже всего. За ней то самое чудесное. Как пойдет, сказанное ею в подземелье при нашей первой встрече. Какой был день, какие замечательные, длинные, исполненные смысла часы разговоров с отцом Глебом, какое глубокое понимание им Кириона, его поисков и терзаний, какое глубокое сопереживание тяжелой и опасной жизни первых христиан, какое уважение к их мужеству и восхищение чистотой их веры, А какой счастливый закат в Никиной беседке, когда я смотрел на город, я не боялся его и впервые видел в нем не бездушную машину, перемалывающую людей, а увлекательный лабиринт. Да, запутанный и сложный, а где-то, наверное, и вовсе непроходимый, но все же манящий, таящий тысячу возможностей. Как остро и радостно мне захотелось доказать Нике, отцу Глебу, самому себе, но прежде всего Нике, конечно же, Нике. что я чего-то стою, что я что-то могу. Но теперь в этой разгромленной церкви снова подступил страх. Вылез из пустых дыр иконостаса, разлился желтым ядом от трепещущей свечи, и даже знакомые слова псалма показались зловещими, полными тревоги и темных предчувствий. И когда я увидел в руке отца Глеба нож, занесенный над обернутым в пленку распятием, мне стало так худо, что я готов был заорать. Не надо! Мне вдруг показалось, что рассеченная пленка разверзнется раной и хлынет кровь, и зальет храм, и выплеснется мне под ноги. Ника заглядывает мне в лицо, шепчет, чтобы я отпустил ее. Отпустил? Куда? Господи, я вцепился в ее плечо, и она пытается высвободиться. Я разжимаю пальцы. Ника обнимает меня за плечи, легонько трясет и шепчет в самое ухо. — Ваня, Ванечка, что ты? Я закрываю лицо руками, чувствуя как Ника гладит меня по спине, по затылку, успокаивая, как ребенка. — Боже, какой стыд! Поворачиваясь к ней, шепчу. — Ника! «Если б ты знала, как плохо быть психом!» «Ваня!» — торопливо шепчет Ника. «Я знаю, это не хуже тебя, но сейчас не надо, пожалуйста, не надо их пугать, Риту и Леньку, у них и так хватает страхов!» Пленка на распятии уже разрезана крест-накрест. Отец Глеб разрывает ее, освобождая фигуру Христа. «И эта темная фигура заставляет мое сердце сжаться!» Но уже не от страха и не от стыда В этом открывшемся распятии Я сразу узнаю копию чудотворного Гаденовского креста К которому мы ездили много лет назад Всей семьей, когда мама была еще жива Вот мы выезжаем из Коломны Едем по тряской дороге На маленькой машинке Нас везет один из отцовских прихожан Я сижу на заднем сиденье Втиснутый между отцом и мамой Все нутро машинки заполнено густым щекочущим ноздри запахом духов, исходящих от жены прихожанина. Она сидит в полоборота на переднем сиденье и все говорит, говорит что-то отцу низким почти мужским голосом. Замолкает только, чтобы схватить воздуха и опять говорит, говорит что-то очень радостное. Еще совсем темно ее пышные белые волосы вспыхивают в свете встречных фар золотым качающимся нимбом. А мужу, сидящему он за рулем, как будто стыдно за ее болтовню. Он говорит смущенно и укоризненно. «Ну, Шурочка, Шура!» Но ее не остановить, как будто она всю жизнь копила слова, чтобы выплеснуть их сейчас на отца. А я необыкновенно невероятно до слез счастлив. Темнота и скорость, и тряска. И отец с мамой, тесно сидящие с двух сторон, и голос жены, прихожанина, старающийся перекричать звонкий мотор, и тысячи ее радостных слов, застревающих в плотном парфюмерном воздухе, создают вокруг меня волшебную защиту. И если бы кто-то сказал мне, «Вот так ты будешь ехать всегда, это и есть твоя жизнь», то я бы расплакался от счастья. Накануне вечером за ужином я слышал, как отец рассказывал маме про эту тетю Шуру, как она едва переехала с мужем в Коломну, сразу в первый же день пришла в нашу церковь И первые ее слова, обращенные к отцу, были бачка я так люблю Иисуса Христа!» Отец удивился и растерялся, и не нашел ничего лучше, чем спросить «За что же вы его так любите?» «Ну как же? Он ведь был такой красивый, молодой, такой добрый, и так страдал, так рано умер. Ну, жалко его!» «Сначала меня покоробило, — говорит отец. Пошлость какая-то получается, вроде как в романсе. Она его за муки полюбила. Но, знаешь, отец посмотрел на маму, потом на меня и задумчиво прибавил. Несколько дней меня не отпускали ее слова. И вдруг я понял, что в этом и есть вся суть христианства. Да-да, любите и жалеть, любите и сострадать. Если и Христос нас этому не научит, то уже никто. Я уснул в машине и спал долго-долго. Проснулся уже в Гаденове, и когда, отстояв длинную медленную очередь, тянувшуюся в Гаденовский храм, мы подходили к чудотворному кресту, отец научил меня, что надо говорить. «Господи, помоги! Господи, избавь меня от страха!» И мы втроем вместе с мамой встали перед крестом на колени, и я сказал, что было велено, но, наверное, моя просьба прозвучала слабо, потому что в ту минуту меня переполняла радость». и все мои страхи казались такими далекими, будто их вообще никогда не было. Отец прочел короткую Иисусову молитву и приподнял меня, чтобы я смог приложиться, и я поцеловал прибитые гвоздями деревянные ступни Христа. Сначала одну, потом другую. И счастье этой поездки все не покидало меня. Даже тогда, когда позади нас громким басом разрыдалась тетя Шура, И, опускаясь у креста, на колени рыдала так, что к ней поспешили два служителя. Она, кажется, даже приложиться забыла, и, отходя в сторону, рыдала уже на плече у мужа, который ужасно смущался под взглядами очереди, и все твердил «Ну, Шура, Шура!» Мало что помню я из своего детства так ярко, как ту поездку, как тот прозрачный мартовский день, как ослепительный белый годеновский храм в снежном поле. Наверное, потому, что через одиннадцать дней я сжег наш дом и убил маму. Отец Глеб читает «Отче наш», а потом вместе с Ритой и Леней встает на колени у распятия. Причем первым опускается на колени Леня, тощий, долговязый, лопоухий, такой некрасивый и неуклюжий, рядом с тонколикой, большеглазой Ритой. Он, не переставая креститься, мелко, торопливо, Крестятся все время, пока отец Глеб говорит. Господи милосердные, спаси и сохрани отрока Леонида и отраковицу Маргариту. Спаси и сохрани их любовь. Иви чудо, дай чадам твоим Леониду и Маргарите долгих лет. Избавь от болезней, от страданий, подай им благо быть вместе в земной временной жизни и в жизни вечной в светлом царстве твоем. Отец Глеб склоняется над распятием, и странно видеть, как он твердит слова придуманной им молитвы прямо в лицо лежащему перед ним Спасителю. В этом есть что-то неправильное, дерзкое, требовательное, даже принуждающее и одновременно что-то трогательно-наивное. Глаза деревянного Спасителя приоткрыты, сквозь муку и полозбытие он смотрит на склонившихся над ним. Сились догадаться, что в этом взгляде сострадание? Или только его собственное страдание? Ему беспомощно лежащему на кресте совсем не дариты, с Ленькой, и не до отца Глеба. И кто вообще может представить, каково это, двадцать веков, вбирать в себя всю боль, всю кровь, все страдания мира без надежды, избыть, унять, прекратить их, быть вместе в земной временной жизни? и в жизни вечной, в светлом царстве твоем», — повторяют за отцом Глебом Рита и Ленька. И я замечаю, что Рита совсем не заикается. Все так же, стоя на коленях, отец Глеб читает по памяти из апостольского послания. «Любовь долготерпит милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла».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 Рита ищет глазами Нику, идет к ней, обнимает, виснет у нее на шее. Кажется, она едва держится на ногах, Ленька катит к нам кресло. Он горбится, низко опускает голову. Вижу, что его лицо заплакано, и он старается, чтобы мы этого не заметили. Отец Глеб тоже подходит, смотрит Нике в глаза поверх Ритиной головы. «Не знала, что есть такая вот специальная молитва о любви», — говорит Ника уже без насмешки и даже кажется дрогнувшим голосом. «Да, есть». Отец Глеб, вопреки своему обыкновению, продолжает пристально смотреть Нике в глаза. «Но ведь на самом деле все молитвы о любви. Сама вера — это надежда на любовь.